Семейная жизнь Анны Гавриловны была тяжела. Тут её пути не всегда были усыпаны розами. Её супруг не ладил с их сыном, к дочери был равнодушен. Дмитрия Евгеньевича Кашкина, брата сенатора Николая Евгеньевича и бабушки Фрейлины Александры Евгеньевны, я очень хорошо помню в моём детстве, то есть в 1837-38 годах. Он бывал часто в доме дедушки князя Петра Николаевича Оболенского. Служебная карьера обоих братьев Кашкиных устроилась блестящим образом под влиянием высокого положения их отца, генерала Аншефа Кашкина, который был наместником в Туле при императрице Екатерине II. Оба брата были очень богаты, но Николай Евгеньевич оставался на службе до конца своей жизни. Тогда как младший брат его Дмитрий Евгеньевич, женатый на Ваейковой, вышел в отставку, достигнув чина генерал-майора, и жил в своём богатом тульском имении в селе Бурмосове. Там он потишал весь уезд разными праздниками, барскими затеями и потехами. В его имении был театр, где крепостные актёры разыгрывали комедии и мелодрамы его сочинения. Он сам даже играл роли олимпийских богов на сцене домашнего театра. Уездное общество щедро воскуривало ему фимиам под влиянием его обедов и угощений, а он таким образом проживал своё крупное состояние. Он был хорошо образован, знал очень хорошо иностранные языки, был знаком с иностранной литературой. У него в его деревенском доме была отличная библиотека. И я помню, что все удивлялись его отличной памяти. Он безошибочно читал на память целые сцены из трагедии Вальтера, Карнеля и Россина. Знал наизусть всю вальтеровскую генриаду. Но опять-таки, этот запас познаний не освещает в нём ничего человеческого или отрадного для души. Самообожание и надменность Перешли у него всякие границы. Семья его почитали за человека ненормального и говорили, что он помешанный. Я помню дедушку Дмитрия Евгеньевича Кашкина, когда он под Новинским в доме дедушки князя Петра Николаевича Боленского угощал нас своим музыкальным талантом. Он привозил с собою им самим выдуманный инструмент, что-то вроде гигантской гитары. Он давал ей название Диметары по созвучию с его именем. Дмитрий Евгеньевич собирал вокруг себя всех, кто жил в доме, и давал концерт на этом диковинном инструменте. Трудно себе представить старика в генеральском мундире, при орденах, с лентой через плечо, сидящего среди залы и играющего на этой нелепой димитаре пьеса своего сочинения. То были диковинные аккорды и звуки – Он, бедный, не понимал комизма своего положения и даже не сознавал, что публика, как только заметит, что он увлёкся игрой, так сейчас же удаляется потихоньку из зала. Оставались его слушателями только дети, нянюшки и старушки приживалки. Когда мы были детьми, то оставались до конца этих концертов, даже любили эти представления с дедушкой-музыкантом-генералом.